«Двое мужчин, женщина, и еще в команде должен быть голем-андроид, таков стандартный состав экипажа для подобных судов в военное время. Голем почти наверняка тот, которого я видел в корабельном кортексе. Пенни-Роял, должно быть, захватил его, превратив в орудие». Я вспомнил валяющийся в углу шип и понял, где безумный Ии, осуществил свою главную трансформацию, где он обрел свою нынешнюю кошмарную форму или формы гигантского отпрыска черношипого морского ежа и серебристого осьминога. Когда я двинулся из рубки в кают-компанию, Флейт объявил, «Сейчас я уже могу включить гравитацию в жилых помещениях. Уверен?» Гравипластины под моими ногами не способны были произвести силу тяжести больше двух земных но резких скачков мне не хотелось бы одно такое возмущение поля в неудачный момент и я останусь валяться с раздробленными костями уверенность девяносто восемь процентов ответил флейт я всегда считал что у продорских вторинцев в роли корабельного разума всегда ограниченная способность к диалогу Чуть превосходящие возможности сломанной игрушки-болтушки. Но флейт явно вторгался на территорию неповторимого сарказма дронов. Впрочем, неважно, раз грави-пластины можно запитать, значит, мы уже кое-чего достигли. И я еще на шаг приблизился к продолжению поиска. Хорошо. Я вошел в кают-компанию и пристегнулся. Врубай! Вес Рос постепенно, один за другим падали на пол предметы. Чашка с дегтяобразными остатками кофе, на ладонник, тарелка и еще что-то, видимо, куски засохшей еды. Я почти не слышал стука, слишком уж разреженной была атмосфера, в ушах гудело. Тут Флейт, словно прочитав мои мысли, заговорил снова. «Я могу восстановить и воздухоснабжение!» «Не стоит!» — пробормотал я, наблюдая за тем, как то, что казалось пятном на стене, медленно перемещается, точно какой-то призрачный слизень. «Свет, должно быть!» — активировал наноботов, и меня отнюдь не радовала перспектива вдохнуть их. «Лучше сосредоточься на завершении диагностики и импульсно уничтожь всех нано- и микроботов на борту!» «Остались же здесь работающие ремонтники покрупнее?» «Конечно!» «Дезинфекция, внешний ремонт, функции доступны. Тогда займись этим прямо сейчас. Необходимо очистить корабль от мелких ботов и приостанови автопроизводство до тех пор, пока мы не выясним наверняка, что именно делаем». «Как пожелаешь», — ответил Флейт и быстро добавил. «Можно задать вопрос?» «Уже задал. Тогда еще один. Валяй!» Я отступил в коридор, ведущий к четырем каютам, слегка обеспокоенный поведением моего корабельного разума. «Почему я служу человеку?» «Потому что я через посредника купил тебя у продоров, и теперь ты запрограммирован повиноваться мне и только мне». «Но мы враги!» — сказал Флит я умолк приведенный в замешательство во время войны флейт перенес болезненную потерю тела чтобы стать разумом камикадзе но потом впадал ли он в спячку его сноровка в общении говорила скорее об обратном война закончилась век назад попытался объяснить я после паузы флейт отозвался новый король прекратил войну да подтвердил я А теперь я хочу задать вопрос тебе. Я подождал, но флейт безмолвствовал, так что я продолжил. Ты не похож на другие разумы вторенцев, с которыми я сталкивался. Тонкости речи, неожиданные ответы, да и вообще. Есть ли у тебя объяснение, отчего это так? Снова пауза, затем осторожная. Я стар. Ты действовал после того, как был помещен в эту оболочку. «Отец, активировал нас после войны!» «Интересно, твой отец?» «Отец-капитан Сверл, он открыл сенсорный доступ и говорил с нами!» «Еще интереснее, подобное поведение не свойственно никому из продорских отцов-капитанов, о которых я слышал прежде. Разумы вторинцев считались у них предметами одноразового пользования. Так, граждане государства...» относились к компьютерным суб и Насколько я понимал, дело тут в том, что подобные разумы обладают весьма ограниченной способностью к обучению. Конечно, они воспринимают информацию, но это, как считалось до сих пор, не способно сколь-нибудь существенно изменить их. После упаковки сверл еще как-то модифицировал тебя? Наша органическая речь раздражала его. ИИ? Он дал нам дополнительный процессор, чтобы исправить положение. Я закрыл глаза и быстро проверил показания первичного сканирования флейта. Через пару секунд я уже знал, что упустил в тот раз, запятую в десятичном числе. В случае флейта речь шла не об обычных объемах, измеряемых в гигабайтах, а о терабайтах, его память увеличили на три порядка. Этот сверл превратил Флейта в нечто подобное первым человеческим киборгам. Замороженный физически, но электрически активный органический мозг с добавочным процессором, способностью расти и учиться в лучших традициях кристаллов Ии. «Что ж, я рад, что он это сделал», — соврал я. «Спасибо», — ответил Флейт, что, конечно, тоже было странно услышать. От вторенца Продора. Определенно, нужно будет провести еще ряд проверок и тестов, чтобы убедиться, что я не купил сам себе троянского коня. Дверь первой каюты открылась. Спартанская обстановка, отсутствие кровати — это, естественно, жилище Голема. Непонятно, зачем ему вообще понадобилась каюта. Он был сделан для того, чтобы люди научились подгружать машинное сознание в человеческое тело, которому, возможно, и требовалось личное пространство. Три другие двери были заперты, и мне не слишком хотелось просить флейты открыть их. Шагнув внутрь, я непременно бы вспомнил обитателей кают. Я подошел к последней в ряду двери, и тут люк в конце коридора открылся. Выпуская ремонтного робота, он походил на двухфутового жука с твердыми синими надкрыльями, взгромоздившегося на воздушную подушку. Робот тут же метнулся в сторону, опрокинулся, продемонстрировав блестящие спирали на брюшке, прицепился к стене и поехал по ней с низким гудением, оставляя за собой вместо крапчатой серости белоснежную полосу. Жук, очевидно, уничтожал колонии микроботов, а процесс этот весьма сложен и включает отнюдь не одно лишь простое всасывание. Он прошел футов пять по безупречной прямой, когда из люка стали появляться новые роботы. Юркие черные полушария размером с половинку яблока, белые пластиковые гусеницы, многоногие создания для мелкого ремонта, похожие на богомолов пауков и клопов-землекопов, и все сверкающие, будто только что отполированные. Все еще настороженный, я развернулся и двинулся обратно к рубке и корабельному кортексу. Мне хотелось осмотреть предмет, лежащий на полу возле флейта, возможно, так же пристально, как окаменелость на заливе Мурены. И вновь я увидел мертвеца в туннеле и вновь передернулся от невольного озноба. «Флейд», — сказал я, приблизившись к Ортексу, — «убери три трупа, уничтожь всех ботов, которых обнаружишь на или внутри них, упакуй в моноткань и сохрани, полагаю, здесь есть рефрижератор». «Естественно», — отозвался Флейт. — «низкотемпературный холодильник для пищевых продуктов, биоэлектроники и жертв происшествий». Помести их туда, но сперва просканируй на наличие мемплантов. Уже сканировал. Ничего нет. Я подумывал выбросить тела в открытый космос или просто аннигилировать вместе с отходами. Но даже после стольких лет мог найтись кто-то, кому не безразлично, что произошло с этими людьми. Возможно, они заслуживают особого ритуала прощания. А если и нет, Я передам их государству, чтобы определенные папки были помечены, а файлы закрыты. Как бы то ни было, я просто не хочу, чтобы мертвецы пялились на меня пустыми глазницами каждый раз, когда я прохожу мимо. Кортекс стал куда чище. Видно, Флейт велел роботам прибрать все осколки и прочий мусор, а также разобрать приспособления. Сооруженные пенни -роялом. Впрочем, голема лишь отодвинули к стене. Шип, длинный клин темного стекла со зловещим щупальцем, остался в одиночестве. Он лежал на том же месте, где я видел его в последний раз, и хотя большую часть пола ремонтники отдраили до блеска, участок вокруг иглы и под ней намеренно не тронули. — Флейт, почему ты не перенес этот предмет? «И не вымыл кусок пола?» — спросил я, ткнув пальцем в сторону шипа. После долгой паузы Флейт ответил. «Я его не понял». «В каком смысле?» «Он либо в активном, либо в предактивном состоянии, как боты этого корабля. Сканирование обнаружило квантовый компьютер и пикотехнологический процессор. Предмет может быть опасен, так что я планировал обратиться к тебе». «За дальнейшими инструкциями!» Я посмотрел на шип, потом присел на корточки, чтобы изучить его повнимательнее. Зачем мне известно? Я ведь не в состоянии разглядеть пикотехнику. Но вдруг уголком глаза я заметил какое-то движение. Что-то направлялось ко мне, и быстро! Я обернулся в тот момент, когда голем, приподнявшись на толстом щупальце, заменявшим ему все, что было ниже пояса, дотянулся до меня. Модифицированная рука сильно стукнула по шлему, оторвав меня от пола и швырнув на спину. Скафандр тут же сообщил об утечке, и я разом осознал две вещи. Шлем только что спас мне жизнь, но будь у голема ноги, никакой шлем мне бы не помог. Сумей голем как следует опереться, силы его удара хватило бы на то, чтобы разнести и шлем, и мою голову. Отдача отнесла голема от меня, но он сумел остановиться, покачиваясь на конце щупальца и мотая головой из стороны в сторону. Странное, похожее на бинокль устройство, заменившее ему глаза, должно быть делало его слепым в спектре человеческого зрения. Бинокль... Наверное, предназначался для проведения очень тонких работ, микроскопических, а то и наноскопических. Мне показалось, что голем пытается выследить меня по звуку. Еще миг, и он услышит мое дыхание или даже уловит биение сердца. Нужно что-то делать, или я мертвец. Добраться до выхода, ускользнув от стража. Невозможно, он успеет нанести удар. К тому же я не знаю, насколько длинное это его щупальце. Возможно, оно достанет и до коридора. Я не вооружен, потому что по глупости оставил лазерный карабин в капитанской рубке вместе с другими инструментами. Значит, остается лишь один вариант, и не факт, что он сработает. В данный момент радует только то, что на земле. Мне переустановили мемплант поскольку положение сейчас хуже некуда. Шансы выжить безоружному человеку при атаке голема-убийцы, мягко говоря, невелики. Внезапно голем застыл и медленно повернулся ко мне лицом. Наклонил голову к одному плечу, к другому. Потом качнул ею сверху вниз, точно проверяя прицел и вскинул ветвистые руки. Вот оно, пора! Я резко перекатился, схватил отброшенный шип Пенни Рояла и приподнял его, уперев основанием в пол. Голем обрушился на меня точно молот, на что я и надеялся, направляя острый конец иглы прямо ему в грудь, туда, где должен был находиться кристалл. От толчка шип вонзился в пол под моими ногами. Руки голема сомкнулись, хватая добычу. Одна оторвала от шлема лицевой щиток, другая задела мое плечо. Ключица хрустнула, как улитка под сапогом. Затем позвоночник будто бы сам собой вырвался из моих рук, а голем взмыл к потолку на распрямившемся во всю длину щупальце с торчащим из груди шипом не знаю уж из чего было сделано мое импровизированное оружие чтобы вот так запросто пробить гермет но в любом случае спасибо его создателям я оттолкнулся от пола с трудом поднялся и заковылял к выходу заметив что на полу остался кровавый отпечаток моей ладони перчатки оказались разоддраны в клочья да и руки выглядели не лучше у двери Я оглянулся. Голем обшаривал потолок, словно искал что-то на ощупь. Нет, нужно быстрее уходить отсюда. Не желаю ждать, испустит ли он дух. У меня и так проблем предостаточно. Жутко болят руки и плечо. Скафандр качает воздух прямо через дыру на месте щитка, пытаясь сохранить мне жизнь. Давление упало, и лицо уже опухло. По коридору Я обрел, спотыкаясь, борясь с тошнотой, а когда добрался до рубки, понял, что сил не осталось даже на то, чтобы подобрать карабин. «Флейт!» — позвал я. Встроенная в скафандр радио ответила жужжанием, но голоса я почти не слышал. «Флейт!» — повторил я и на этот раз разобрал слова. «Далекие! Глухие!» Так работала громкая связь в разреженной атмосфере. — Восстанавливаю подачу воздуха, — доложил корабельный разум. — Отлично, — подумал я, — только интересно, а не Флейт ли пытался только что убить меня, особенно после того, что я узнал о разуме этого вторенца. Что если голем был просто орудием, продолжением сознания, прежде занимавшего место Флейта? — Мне нужна медицинская помощь! «Я запустил автодок в первой каюте», — сообщил Флейт. «Хочу ли я стать объектом внимания автодока, которым управляет Флейт?» «Что случилось с Големом?» «Не знаю. Он был отключен до самого момента атаки. Потом отключение блокировалось, но почему он напал, не знаю. Я просто физически отсек ему подвод энергии, и поскольку собственный источник питания у него отсутствует, «Сейчас он как бы мёртв!» Поверил ли я? А какие у меня варианты? Я мог бы выбраться из скафандра и воспользоваться одним из запасных, принадлежавших экипажу. Но даже это рискованно. Во-первых, любому из здешних скафандров больше ста лет, кто ж даст гарантию, что он не повреждён? Во-вторых, если флейт решил прикончить меня то я, надев один из местных костюмов, ему здорово помогу. Если он натравит на меня голема, то сможет с легкостью перепрограммировать скафандр, перекрыть кислород, изменить состав подаваемого воздуха или даже застопорить сочленение, если модель механизирована. Остается только довериться чужому разуму. Действия голема связаны скорее с Пенни-Роялом, чем с мозгом вторинца запрограммированным на повиновение мне. Я одобрел до кают и заметил, что дверь одной из них, прежде запертая, сейчас открыта. Я шагнул внутрь, дверь за моей спиной захлопнулась, подстегнув паранойю. Но дело, вероятно, было в быстром повышении атмосферного давления в помещении. Автодок оказался ходячим невзгроможденным на пьедестал компьютером. Он выпал из стерильного стеного шкафа и по полу двинулся ко мне. Подобных роботов обычно использовали на поле боя, они искали выживших. Он напоминал муравья и состоял из двух соединенных между собой секций, сенсорной головки с антенной, усиками газоанализаторами и двумя парами глаз, дальнего и ближнего радиуса действия. «Можешь снять скафандр?» — спросил Флейт. Я попытался, но руки висели плетьми. «Нет! Ложись на кровать!» — велел корабельный разум. Я повиновался. Медленно. Плечо раздирало боль. Услышал шелест ножек автодока. Потом почувствовал, как его передняя секция легла на край кровати рядом со мной. Скосив глаза, я увидел его брюшко. Блестящие насекомые ножки, складные хирургические скальпели, торчащая головка кости сварки, похожая на верхушку аэрозольного баллончика. Все такое знакомое, но я решительно отмел ощущение уже виденного. «Будет лучше, если ты уснешь!» Голос флейта звучал отчетливее. «Хорошо», — согласился я. «Я уже решил довериться этому разуму». Если проснусь после наркоза, то доверие будет оправдано. Автодок вскарабкался на койку и улегся на мою неподвижную ключицу. Что-то загудело. Это муравей проткнул скафандр. Плечо онемело. Я едва чувствовал давление введенного предмета. И вот контакт установлен, подан четкий сигнал. Меня выключили как ставшую ненужной лампочку.